Глава двадцать «Да кто они такие, эти черные?» Чуть не взъярился на обратном пути я. Шли быстро, но так, как вчера не гнали. В усадьбу Грегера не заходили, отвернули чуть раньше чтоб срезать дорогу то такие черные орки задумчиво протянув шедший впереди гунар ну что ж давай расскажу я новострив уши пристроился рядом мы орки и нас очень мало видимо гунар зашел издалека и жизнь у нас не сахар да уж поддакнул я Гуннер говорил неспешно, с паузами, берег дыхание, поэтому вставить реплику труда не составило. «Зря иронизируешь, Асгер, по сравнению с людьми, мы живем в аду. Временами, не переставая скользить на лыжах, он обвел рукой вокруг себя в ледяном аду. А что, люди живут как-то иначе?» – удивился я. «Помню ведь из истории, что в раннем средневековье Ни у кого жизнь с сахаром не была, тем более у таких фермеров, как гуннар и Йорген, тот же Грегер. Все же назвать их крестьянами у меня язык не поворачивался. Конечно, я хоть и не был за пределами наших островов. Да что там, я из нашего фюлька ни разу не выезжал, но про то, что там за морем, знаю хорошо. У нас и отец по молодости походил в походы, И Хельме сейчас нет-нет, да и разговорится». Гуннер бросил взгляд на тропящего лыжню младшего брата. «И работали у меня бывалые орки. Оля, ты знаешь. Так вот, жизнь людей намного легче нашей. Они просто жируют у себя там за морем. Но я не об этом». «Хм». Да я был бы не против, если бы он продолжил про людей, интересно же. Так вот, орка в малом и жизнь у нас тяжелая. А значит, орк орку должен помогать. И уж, конечно, орки просто не имеют права обманывать друг друга, не говоря о том, чтобы воровать. А уж тот, кто поднимает руку на соплеменника, он бросил в мою сторону тяжелый взгляд. Мы просто не говорим о таких, будто их нет. Так черные, черные орки Асгер, это те отщепенцы, которые вместо того, чтобы ходить за море и добывать себе славы и богатство в краю людей, предпочитают грабить своих же. Да что можно взять у простого крестьянина, искренне удивился я. Это ж овчинка в выделке не будет стоить. Забавное выражение надо заполнить, хмыкнул Гуннер, добавил печально. Так у твоего отца все же нашли, что взять. Я промолчал, только зубами скрипнул. Но вообще-то ты прав, нападения на отдали редкость, чаще подстерегают корабли, возвращающиеся из похода. Зачем, опять не понял я, неужели напасть на опытных походников проще, чем самим отправиться в людские земли и взять тоже, но гораздо легче все же говорят что люди в бою нам не ровня ты сам ответил на свой вопрос усмехнулся гунар отправиться это же надо куда то плыть а потом там у людей добыча не сваено в одну кучу на берегу ребятам приходится прочесывать деревню за деревней а этим гадом Все достается уже готовенькое, самое ценное, что имеет смысл вести домой. Что же касается нападения на орков, а не на более слабых людей, так ведь черные подстерегают уже возле дома, отдохнувшие, свеженькие. В то время как хольды устали за длительный морской переход, может даже изранены. Да, об этом я не подумал. Риск выше, но при удаче и добыча вот она, отсортированная и упакованная. Слушай, а почему вы сразу решили, что Ларс черный, как Хельми сказал, что в этих сапогах кто-то летом в море был? Это морские сапоги Асгер. Взглянув на меня, Гуннер, видимо, заметил непонимание, пояснил, В них только на палубе удобно. По земле ходить в таких плохо. А что до моря? Ну подумай, что в наших краях делать в море? Рыбу и во фьор деловить можно. Ты вон вообще без лодки обходишься. Да к тому же известно, что Ларс давно ни в одном лиде не состоит. Это точно. Значит? Он опять посмотрел на меня, припечатал. Значит? Черный Оркон, в наши места подался зиму отсидеться, а летом опять соберется со своими поддельниками и в море. Так вроде его и летом в окрестностях видели. А ты думал, они все время в море? Нет, зачем? у них шпионы по земле рыщут, вынюхивают, а как узнают, что есть добыча стоящая, так и выходят на перехват. Вот Ларс, наверное, из таких и был. На вас тогда кто-то же навел. Повезло, что Фритев с вами оказался. Я только вздохнул насупленно. Опять. Вот же суки. Ладно, не вздыхай. Благодаря тебе от одним черным в мире стало меньше. Иди-ка лучше смени Хельми, а то он уже устал. Хорошо кивнул я, только последний вопрос. Почему их черными зовут? Говорят, что они под черными парусами ходят. Вроде как для устрашения. И в ночи скрываться удобнее. И вновь я в своем фьорде. В своем? Не знаю. Публичная заявка сделана. Натинки одобрят. Потом в бумаги у ярла внесут. И все. А что до нока Я покосился на воду, пожал плечами. Попробую ужиться. Вчера в усадьбу вернулись поздно. Попарились в баньке, хорошо поужинали. Ночью Грета грела мне постель. С каждым днем отношения между нами все более... Ну, скажу так, нормализовывались. А утром я рванул на рыбалку. Надо же долги отдавать. да и много чем закупиться, а для этого мне ловить и ловить. Кстати, о Ноке. Мистическая хрень, что вроде как жила в воде теплого фьорда, с каждым днем для меня становилось все реальнее. Сознание земного студента из 21 века, конечно, отчаянно сопротивлялось. Признай я, что есть такой Нок, придется поверить во всяких троллей, йотунов, никсов и тому подобную нечисть. А как по мне, то это первый шаг в итоге приводящий к убежденности, что после смерти крылатые девы заберут тебя пировать в небесные чертоги. И боюсь я, что после такого перестану беречь свою жизнь, как какой-нибудь съехавший геймер, который потерял грань между реальностью и игрой и думает, что можно шагнуть под машину на реальной улице или вышагнуть из окна собственной квартиры, если перед этим нажать «Быстрое сохранение». Вообще весь мой 20 опыт предыдущей жизни говорил однозначно. Боги, нежить, всякие потусторонние твари, выдумки больного мозга, есть материальный мир и законы физики, а все остальное, Придумки мракобесов для стрижки баблишка с легковертных лошков. И вообще, я довольно долго убеждал себя в том, что голос в голове и видение лошади после боя – это пережитый стресс. Шаги на пляже ночью. Так после трудового дня в состоянии засыпания не то что лошадь, марширующая рота может примерещиться. Теперь же... Да хрен его знает. Наверное, ног – разновидность местной фауны, эволюционирующей вот таким вот странным образом и обладающей зачатками разума. Вот и буду держаться этой версии. Все. Точка. Что мне нужно принимать во внимание? Первое. Тварь опасна. Второе. Опасна она в основном после заката. И если давно не кормлена, давно – это год. Третье. В дом без приглашения не зайдет. Значит, мысли, не лучше ли перебраться обратно на пастбище, можно откинуть как паникерские, недостойные разумного чела – орка. Четвертое. Если нет открытых кровотечений, можно спокойно плавать. Тогда… Тогда, блин, что я еще делаю на берегу? После недавних событий под водой меня ждет много разных ништяков. Я же помнил, что у Ларса на поясе висела хорошая такая сумочка, не на ремешках, как у меня, а как бы сшитая из двух отделений, соединенных перемычкой и перекинутая через ремень. Мне и сама сумочка пригодится, а главное... очень хочу взглянуть на ее содержимое думаю ларс меня порадует подумал я и о меховых штанах с безрукавкой но снимать с трупа да еще и утопленного не знаю посмотрю по месту может ты сниму а что постирать и высушить в конце концов это же мое а еще у ларса на поясе висел «Офигенный скромосакс! Я однозначно его хочу! По-моему, честный обмен! Я ему свой, старый, ржавый! Так и быть, оставлю в кишках, не буду забирать. А он мне свой, украшенный!» Царапнула мысль. Вроде говорил, как-то, дескать, вещи, попавшие в царство, хель ей и принадлежат. А царство Хель – это то, что не освещается солнцем, под землей, под водой, неважно. Но в вашу мать, я что, уже и в Хель поверил? Потянулся, наклончики вперед-назад в стороны, чтоб размять межреберные. Мне же сейчас дышать активно и пошел раздеваться. Нырнул с мостков, красота. «Эх, может, все же вышку какую забацать? Подумаю!» А пока, немного поплавав по поверхности, продышался и нырнул. Грибок, грибок! В темной взбаламоченной воде кое-как нашел крайние сваи. «Значит, где-то здесь внизу должны лежать оба тела!» Мелькнуло запоздалое сожаление. «Если толстяк упал на Ларса, придется повозиться!» Воздуха в легких хватало, развернулся головой вниз, грибком направил себя к подножию свай. «Черт, как же здесь темно!» Да и муть сад на поднял своим барахтанием. Я встал на ноги, опуская лицо ближе к дну. Муть постепенно относила, глаза привыкали к темноте. «Ну же, где?» Наконец, ленивое течение все же снесло остатки грязных облаков ила. Я еще сильнее нагнулся. Кости! Чистые, гладкие кости без каких-то признаков одежды. Подавил приступ паники, хоть по телу и пробежала волна дрожи. Что за нахуй! Я даже запустил руки, шаря по дну, меж лежащими друг на друге белеющими скелетами. Где, где, где? Наконец, скачок диафрагмы возвестил о том, что пора бы всплывать. Оттолкнулся от отодна. Вдох. Ухватившись за мостки, отдышался. Что же получается? Завис, тупо уставившись вдаль. «Получается... фигня получается!» Рывком выдернул себя из воды, сел, свесил ноги. «Черт! Что же такое?» Зло сплюнул в воду. «Получается, что с ништяками меня прокатили. Вот и все, что мне надо принять во внимание. Остальное буду анализировать, оказавшись дома с кружкой кофе и круассаном перед компом». и хорэ забивать башку всякой ерундой. «Эй, Асгер! Асгер! Где ты там?» Я вздрогнул. Арбалет дернулся в самый неподходящий момент, и стрела, скользнув мимо мишени, улетела дальше. «Черт! Теперь тащиться, забирать!» а Чтоб пройти за мишень, надо в воду лезть. Так и не озаботился за три дня сделать какую-нибудь дорожку вдоль берега. Да, расслабляюсь. «Здесь я, здесь!» Надрывая горло, проорал я. «К краю подойди!» «А, все, вижу!» Помахал рукой Стейну. «Стой там, ща поднимусь!» Поскольку дальше шифроваться с расположением моего промысла смысла не было, я договорился с гунором чтоб к концу третьего дня моего пребывания на рыбалке он пришлет кого-нибудь. Тем более, что они с Келдой теперь имели процентик с моего оборота. Так что это не его добрый поступок по отношению ко мне, а участие в бизнесе. Я мысленно хмыкнул, может им процент поднять. а за это часть каких-нибудь операций на них скинуть, типа намораживания глазури. Новую коптильню я копать во фьорде начал, но, может, и копчение переложить на плечи бизнес-партнеров. Тут же сморщился. Не, слишком много процессов в другую семью. Они хоть мне и ближе, чем Йоргенсоны, но все же не родные. «Ничего себе ты забрался!» Стэйна просто распирала любопытство. «Слушай, а как ты меня нашел?» – спросил я, пока мы спускались на пляж. «Я чет не подумал, что гуннар отправит тебя». Так он сказал мне, там, где грязный ручей в море впадает. Я по нему и пошел, только на отдалении, больно уж дух от него смрадный. «Ох ты ж!» – я невольно спохватился. После Дианона промысла так и не удосужился уточнить, как народ рыбу из грязного фьорда воспринимает. Пришлось спрашивать Стына прямо на месте. А что, удивился тот, ты же не из самого ручья рыбу достаешь, тем более у тебя рыба морская, значит, в соленой воде водится, а значит, вода из ручья успевает достаточно перемешаться с морской. И не страшно, недоверчиво глянул я на орка. «Чего? Ты, когда хлеб растишь, разве навоз на поля не раскидываешь?» Я неопределенно хмыкнул, чтоб можно было понять как угодно. «Вот видишь! Если бы Стейн не держался обеими руками за веревку, он бы точно поднял вверх указательный палец. Ты же не из навоза зерно вынимаешь, так и с рыбой. Я что, не понимаю, что за счет впадения этого ручья с горячей водой «У тебя тут рыба пасется круглый год!» «Какие они тут все сообразительные!» Чуть ли не с досадой подумал я. «Блин, это ведь я человек двадцать первого века, а они орки века так девятого, может, десятого. Я историю не очень хорошо знаю, чтоб прям период точно определить, и чуть ли не каждый раз утыкаюсь мордой в то, что местные во многом не глупее меня, а в чем-то даже лучше разбираются. Ого! Стэйн, наконец, закончил спуск и вышел на открытое место. А это что за штуки? А, всем интересны мои захапы. Смотри, я продемонстрировал сетку. Опускаю и лежит на дне. Рыба успокаивается, начинает плавать над рамкой... Тут я ее и поднимаю. Конечно, если положить прикормку, дело идет с норовести. Она не понимает, что в этом месте ее товарок из воды вытаскивают. Я хмыкнул. Так и я не пальцем деланный. Я же места меняю, поэтому все такое легкое и разборное, переносное. Да, протянул Стейн, а еще корявая Ну, не до красоты, зато работает. Потом Стейн глянул палатку, заинтересовался навесом, проверил крепление, похмыкал, покрутил головой. «Здорово у тебя здесь, а из своей штуки стрелометной где стреляешь?» «Пришлось вести показывать мишень». «Я тебе получше сделаю из досок. Не будут стрелы на вылет прошивать. А то там, коль расстарался, наделал наконечников. Если не слишком тяжелы окажутся, они этот соломенный круг даже не заметят». «А доски они не размочалят?» «Да...» – Стейн почесал затылок. «Это тоже верно. Ладно, что-нибудь придумаю». «Я хотел было продемонстрировать стрельбу». но на мостки плотник выходить отказался наотрез, несмотря на все уверения, что конструкция надежная и выдержала меня с гунаром вместе, а уже гунар будет помассивнее его. Собрались. Стейн пришел с заплечной корзиной и волокушами, так что довольно неплохой улов с трех дней, распределенный между нами, вообще не чувствовался. Я даже подумал... они не увеличить ли мне пребывание во фьорде до четырех дней. Вечер, ужин в теплой компании, посиделки с разговорами под хмельной мед, ночью бурный секс с Гретой. Утром Хельми, вытряхнувший меня из объятий обнаженной подруги, пробежка, тренировка, просто семейная идиллия какая-то. Обсудили с Келдой, что из рыбы пойдет на продажу, цены, что отложить в счет долга Ингвару, что откинуть Йоргену. Кстати, запоздало сообразил, что Йоргенову долю могу из фьорда не забирать. Пусть тоже работника туда присылает. Чего мы будем таскать туда-сюда? В целях тренировки, чтоль ли? Перебьется дядюшка. После обеда Коль вручил десяток наконечников. Ого! Увесистые стержни сантиметров по 10 имели на одном конце втулку под древко стрелы, на другом – наконечник одного из трех типов. Две штуки были в форме плоского ланцета, а еще две – четырехгранного, узкие, хищные, явно ориентированные на пробивание чего-то твердого. Три штуки были с широкими лепестками. У меня даже слово всплыло в памяти «срезень». Оказывается, здесь их также называли. А еще три странные, будто наконец кузнец приварил до лото. «А эти зачем?» – подкинул я на ладони странные штуковины. «Видел я, как подобные наконечники раскалывают щиты». «Узкие жало в них застревают, но от силы глубоко входят, а от этих щит трещину дает». «Вот как? Надо попробовать!» Наконечники насадили на толстые древки, причем древки сделали короткими. Это Хельми посоветовал, «Дескать, все равно стрела лежит на ложе, не надо делать, чтоб хватало на длину натяга тетивы». На хвостовик насадили широкие и толстые кольца, предотвращающие раскалывание стрелы по пазу, дополнительно утяжеляющие и уравновешивающие стрелу. Я подумал, что и оперение можно было бы сделать из чего-нибудь такого же брутального, из железных пластинок, к примеру, или тоненьких деревянных пластиночек. но пока примотали привычные, расщепленные вдоль птичьи перья. Я прикинул в руке получившуюся конструкцию. Это же настоящий арбалетный болт! Слушайте, а есть чем в красный цвет покрасить? Есть? Опять этот взгляд, как на слабоумного. Красная краска. Блин, спасибо, Кэп. Я чуть было вслух не проговорил язвительную реплику. Ох уж мне эти орки. А сейчас можем это сделать? Нет, ее же готовить надо. Да и дорогая она красная киноварь, покупная. Можно сделать бурую и закаленную, но это тоже не быстро делается. А зачем тебе? Я вспомнил оперение болта из сна. Оно было ярко-красным. «Понимаешь, я когда стреляю, не всегда хорошо вижу, куда попал, а будет яркое оперение, сразу смогу поправку сделать». «А, ну, дороговато стрелы выйдут». «Ладно, вздохнул, подожду пока с этим». Снова вышли за ограду на мой стрелковый полигон. круглый блин, мишени, свернутый из соломенных жгутов, Вновь пристроили прямо на очищенный от снега грунт крутого склона. Отошел сразу на сто шагов. Мужики уважительно переглянулись. На снег кинул свой старый плащ, вытряхнул на него из чехла детали арбалета. Клинышки надежно зафиксировали дугу на ложе. Эх, классная ложа прям до сих пор не налюбуюсь. Ладони бережно прошлись под дереву. Вот только приклад бы чуть пониже. Тетива поставлена, разогрел дугу несколькими натягами, зацепил за крючки. Кстати, коль ведь что-то обещал придумать для нового замка, бросил на него быстрый взгляд. Кузнец стоит в сторонке, задумчиво хмури брови и потирает подбородок. Надо будет позже, пора спросить. Поскольку болты были короче стрел, Тыкание их в землю перед собой показалось мне уже не такой хорошей идеей. Пора бы и колчанам обзаводиться, чтобы повесить на пояс спереди. Из-за спины, как во всяких исторических фильмах, я даже длинную стрелу не вытащу. Не то что этот коротыш. Первый болт с ланцетовидным жалом лег на ложе. Пас плотно сел на тетиву. Незаметно чуть встряхнул арбалет. Хм, держится. Приклад в плечо, вдох. Сто шагов. Я уже стрелял на такую дистанцию и попадал над другими, более легкими и длинными стрелами. Прицел чуть-чуть повыше, пальцы нежно вдавили спусковую скобу. Щелк. Приклад толкнул в плечо, выдох. На фоне соломенного круга почти у самого верха возникло оперение. Я поморщился. Все-таки надо красить, если бы не следил и не знал, куда смотреть, мог и не заметить. «Высоковато», – негромко констатировал и так очевидная Стейн. Я даже не покосился в его сторону. Опять заскрипела натягиваемая дуга, новый болт, опять бронебойный. Вдох, щелк, выдох, оперение где-то рядом с центром, чуть левее. Следующий. Отстреляв, всю десятку пошли забирать. Бронебойные ожидаемо вошли в землю за мишенью глубже всех. Хвостовик еле-еле угадывался в соломе. Пришлось даже немного расковыривать промерзлую землю, чтоб не повредить болты при выдергивании. Срезни тоже повели себя ожидаемо, вошли неглубоко, но один, попавший как раз поперек соломенного жгута, перерубил его начисто. А если бы это была рука, без вменяемой защиты? А вот болты с долотом, как я прозвал их мысленно, показали странные результаты. Ушли в землю неглубоко, солому просто раздвинули. «Эх, ладно, погоди чуть!» – махнул рукой Стейн и куда-то умчался. «Я посмотрел на Гуннера, Коля, Хельми. В смысле, чего это он?» Гуннер пожал плечами. «Вернулся на исходный рубеж, подумал, отошел еще шагов на тридцать. Вот теперь на глаз метров сто до мишени». Я успел выпустить все бронебои и один срезень, когда к рубежу бегом принесся запыхавшийся стейн. Во! И протянул склеенный квадрат из досок заготовку щита, еще не опиленную по кругу, не прошитую рантом. «Давай попробуем!» «Ну, давай попробуем!» Самому стало интересно. Сходили, пристроили вместо мишени. Чтоб не сползал по склону, пришлось выковырять и воткнуть под щит пару бронебойных болтов. Результат, когда снова пришли смотреть, был спорный. Два долота доски щита, конечно, пробили, но не так глубоко, как взятый за компанию и вновь выпущенный ланцет. оставили после себя аккуратные промятые отверстия в древесине. Причем доски в местах пробоя этих двух даже не треснули, как вместе где попал четырехгранный ланцет. Зато третья долото, вошедшая вдоль волокон, раскололо щит почти пополам. Получившаяся трещина лишь чуть-чуть не дошла до одного края, Новый отстрел с той же дистанции дал идентичные результаты. Ланцеты прошивали доски насквозь и все равно уходили в землю на половину своей длины. Дало-то, если попадали удачно, действительно раскалывали доски. Неудачно работали, как плохие бронебои. С резней вообще доски не пробивали, выходя с обратной стороны лишь кончиками. Но это было и ожидаемо. попробуем подальше азартно потирая руки предложил стейн я сосредоточенно кивнул отошли еще потом еще в общем предел наступил где то на двухста шагах или 150 пятидесяти метрах если я правильно перевожу шаги в привычную систему измерений болты долетали и даже за счет массы сохраняли достаточную энергию чтобы пробить доски Но вот стрелять уже приходилось здорово, задирая арбалету вверх по, так сказать, баллистической траектории. И, конечно, я начал мазать. В мишень я попадал тремя-четырьмя стрелами из десяти. Все-таки на такой дистанции моя вундервафля не могла компенсировать отсутствие скилла. Но я добился неожиданного эффекта. Хельми, наконец, повеселел. Еще бы, двести шагов для него с луком было, конечно, не рядовой дистанцией, но вполне посильной, а я достиг своего предела. Ничего, принялся утешать меня Стейн, зато если твоя стрела попадет, сразу убьет. Ага, я вспомнил присказку из своего детства. Удар колхозника либо мимо, либо насмерть. Правда, почему колхозника, не знаю. Все равно пока что на такой дистанции у меня чаще мимо. На утро я вновь собирался на рыбалку. «Слушай, Гонор», – подошел я к Адалибонду, «может, ты пришлешь стына не через три, а через четыре дня? Вдвоем-то мы рыбы сможем гораздо больше унести». «Асгер, ты чего?» – уставился на меня тот. «Ты собираешься пропустить начало Йоля?» «Чего?» – наморщил лоб я. Увидел взлетевшие вверх брови собеседника и добавил «А, -а, -а когда уже? Что за Йоль? Блин, снова засада!» «Асгер, через два дня! Женщины уже убираться в доме начали. Может, не пойдешь на промысел? Как раз сегодня планировали скотину к празднику забивать». а ты в копчении разбираешься, может, помог бы?» Я выкатил на него ошарашенные глаза. «Ага», – протянул гунар – «понимаю, ты же, наверное, хотел с семьей Ёль встретить, все-таки Йорген дядя». Я аж закашлялся. «Не, гунар можно я с вами?» «Да, конечно, с радостью, больше народа, больше веселья». «Что же делать?» Что же делать? Что делать? а, -а, -а мне бы еще кулак в широко распахнутый рот засунуть. Слушай, я все ж пойду. Все-таки Ингвару еще долг не отдан, да и вообще. Ты тогда Стына не присылай. За два дня улов я и сам дотащу. Стын, наверное, здесь нужен будет. Хорошо, но ты тоже сильно не задерживайся, а то к кому-то придет Йольский кот. совершенно несерьезно погрозил мне пальчиком здоровенный возрастной арчина ну ни хрена себе видать будет и весело